Вы ещё бравый мужчина, настолько желающий путешествовать, что просто не напасёшься космических кораблей. На вашем счету уже тысячи приключений, и будет просто несправедливо, если из-за вас кто-нибудь так и не отправится в путешествие ни разу в жизни. Великая страна чтила справедливость более всего, и поэтому покорился хотя даже не смог представить, как теперь будет жить без приключений. Неужели я не буду больше путешествовать? шептала страна, шагая по улице. Скручные уже не узнавали его, словно позабыли о его существовании. В всяком случае, по тротуару совершенно запросто шагал самый прославленный путешественник. Почетный член всех географических и астрономических обществ. И никто из прохожих даже не оглянулся ему вслед. А раньше-то, а раньше, когда он возвращался из очередного, еще небывалого похода, от бесчисленных почестей не было спасу. Такие чересчур сильные выражения, как «небывалый», храбрейший, гениальный и тому подобное, разумеется, принадлежат оставшемуся неизвестному автору, и читатель, конечно, уже догадался, что пересказчик не имеет к ним никакого отношения. И скромный, суровый по натуре великий астронавт прятался от ликующей публики по задворкам, поэтому сегодня ему стало чуточку обидно. Ну да, конечно, забыли. Или же другие звездолёты и другие имена, сообщил он себе печально. И подрёл племянничек мой, Надежда, единственный продолжатель рода знаменитых звездоплавателей, который я был основавал. Что за прок от человека, потерявшего голову? Вернувшись домой, он с горе первым делом отключил в кабинете земное притяжение. Когда страна ещё был знаменит Учёные подарили ему специальную машину, которая убирала гравитацию. И человек в кабинете становился невесомым. Астранавт переобулся в домашние туфли и начал плавать по комнате, продолжая рассуждать сам с собой. Когда он немного успокоился, лёг в дрейф посреди кабинета и в полуглаза задремал, в дверь громко постучали. "Войдите!" крикнула Астранавт недовольно. Раньше все начиналось именно со стука в дверь. Он говорил «Войдите». И после этого закручивалось прекрасное, удивительное и невероятнейшее приключение. Теперь в дверь стучали почтальоны и страховые агенты, а те, не уже не боявшиеся страховать его жизнь. Поэтому и сейчас он не ждал ничего интересного. Кто-то войдет и придется отключить невесомость, Я слушает светскую болтовню о пирожных, мягких постелях и прочем комфорте, который прямо-таки выводило из себя. На этот раз в кабинет вошёл очень юный белокорый Геркулес. Гость тут же потерял равновесие и ухватился за дверь. Та, сделанная из крепкого дуба, задрожала под его могучей рукой. "Ого! Неужели это настоящая невесомость", воскликнул гость. малоденьким боско. Если сомневаетесь, можете проверить, сказал уязвлённый хозяин кабинета. С удовольствием, оглушительно гаргнул юноша и, оттолкнувшись от пола, весело заковеркался в воздухе. Между прочим, невесомость не игрушка, буркнул оскольт Витальевич. Он взялся за стержень люстры, а свободной рукой поймал пролетавшего мимо гостю за ворот рубахи. Это вам не бурлит избыток энергии вмутился юноша. Уж я направляю её, направляю на доброе дело, конечно, а она всё равно бьёт через край. И впрямь, даже невооружённому глазу было видно, как он старается держать в узде свои буйные жизненные силы. И так я слушаю, сказала Страна в смехчай. Ему нравились такие лихие парни. Саня «Петенькин друг!» — представился симпатичный юноша. «Я к вам по крайне неотложному делу!» И он сразу посуровил. «Что с ним еще насыпился бывший астронавт?» «Он влюблен!» — драматически известил Саня. «Вы об этом? Об этом я уже наслышан!» К прискорбию сухо ответил бывший астронавт. «Как? Вам все известно? И вы сидите, сложа руки?» "Вы, Оскольт Витальевич, поразился сами. Нет. Я не верю своим ушам". И он на самом деле потрогал собственные уши. "А почему? Я не могу сидеть". Да ещё сложив руки, усмехнулся Оскольт Витальевич. Но в душе его шевельнулось смутное беспокойство. "Да потому что страдает человек", воскликнул Саня. "А разве от этого от любви" «Страдают?» — удивился Аскольд Витальевич. «Говорят, еще как? Правда, я сам не испытывал, хотя давно собираюсь влюбиться. Да все некогда. То одному другу надо помочь, то второму. Теперь вот Петенька. Представляете, любит, а не знает кого». Аскольд Витальевич вспомнил, какой был и впрямь у племянника отрешенный вид, и на миг ощутил удовлетворение.